Глава восьмая. Любовь, страсть – это всем известная болезнь со своими стадиями, но как следующий многоопытный врач сам у себя не распознает классических симптомов онкологии, по которым у любого другого поставил бы точный диагноз, так и Фонтен, не осознавая этого, постепенно вступал в стадию выздоровления. Письма, которыми он обменивался с Далорес, по-прежнему оставались нежными и любовными – но ритм переписки замедлился. Зато переписка между Долорес и Полиной стала, напротив, интенсивнее. Гийом не знал, о чем пишут друг другу женщины, и опасался, не заключили ли они какой-нибудь союз против него. Друзья Фонтена, которые, заслышав первые раскаты грома после его возвращения из поездки, испытывали разные чувства, одни были встревожены, другие втайне довольны, Теперь с изумлением наблюдали, как гроза удаляется без особого шума. Эдме Ларивьер пригласила Гийома выпить с ней чая наедине. «Как вы, дорогой Гийом», — поинтересовалась она, — и «вы страдаете?» «Я нахожу, что вы несколько грустны». «Из поездки вы вернулись юным и пылким, словно конкистадор, но, похоже, ваш пыл угас. Что стало с вашей любовью?» «Моя любовь изнемогает», — ответил он, — «да и как могло быть иначе? Ведь она питается лишь чахлыми стебельками воспоминаний. За полгода все, что можно было бы сказать о прошлом, уже сказано. Вы возразите, что существует и настоящее?» «Да, разумеется. Вот только это настоящее у каждого из нас свое, отдельное, особое. И для нее, и для меня главным является наше искусство». Долорес пишет мне о пьесах, которые репетируют, об «Электрия», об «Ониле», о пьесе «Полуденный раздел» поля Клоделя, права на постановку, которые ей хотелось бы получить, об «Аута, блудный сын», про которое я ничего не знаю. Примечание «Аута» — испанская короткая драма на религиозный сюжет XVI-XVII веков, конец примечания. Я рассеянно читаю все это и в ответном письме рассказываю про роман, который собираюсь написать. Похоже, это не слишком ее интересует. Когда она мне отвечает, бедное дитя, то ни словом об этом не упоминает. Она не знает людей, с которыми вижусь я. Я не знаю тех, кто окружает ее, и что дальше, какое будущее». Когда-то я с надеждой говорил ей о наших грядущих встречах, когда ты приедешь в Гранаду, в Севилью, а когда мы вместе вернемся в Медельин. Я все еще мечтаю об этих встречах, но сам уже в них не верю. Эдме, я скажу вам одну вещь, которая вас удивит. Если бы к нашей переписке не присоединилась Полина и не придала ей особый смысл, то ручеек бы уже иссяк. Как все это печально, Гийом, а ведь, похоже, это была сильная любовь. Любовь, какой бы сильной она ни была, требует подпитки. Так Полина с ней переписывается, как забавно. Что они могут сказать друг другу? Они мне этого не сообщают, ни та, ни другая. Мне кажется, они то набрасываются друг на друга, как гомеровские Иринии, то клянутся в вечной дружбе, причем в ущерб мне. А почему в ущерб вам? Потому что существует женская солидарность. Вам ли этого не знать? Все гораздо сложнее, мечтательно произнесла Эдме. Чаще всего наблюдается женское соперничество, если речь идет об обладании одним мужчиной. Но стоит женщинам договориться хотя бы на время что этот мужчина может принадлежать им обеим, то все это уже горем, и женщины пытаются забыть свое зависимое положение, говоря гадости про своего султана. Впрочем, Полина не собирается ни уступать своего мужчину, ни делить его с кем бы то ни было. Но скажите, Гийом, почему вы не защищаете свою любовь, которая, как вы мне не раз говорили, доставила вам столько счастья?» Это вновь обретенная юность. Эти жизненные силы, о которых вы сами мне говорили, это же прекрасно. И вы готовы от всего этого отказаться? Мне не нужно было бы от этого отказываться, если бы Полина сделала усилие и поняла, что порой мне необходима веселость, прихоть и нежность, если бы она сама попыталась мне их дать. А ведь она может, и вы это знаете. Полина — эта женщина удивительная. Ее возможности бесконечны, но она застыла в своем неприятии, словно для нее это дело чести. А я, меж этих двух испанок, я растерян». Эдме ответила не сразу. «По-моему, — сказала она, — главное, — это понять, чего хотите вы сами. Вам не удастся изменить ни Полину, ни эту вашу переколу, но удерживать при себе до бесконечности их обеих вы тоже не сможете. Значит, придется выбирать. Чем дольше я живу, дорогой мой Гийом, тем больше понимаю, что вся мудрость укладывается в одно это слово». «Возьмите, к примеру, меня. Я была довольно хороша собой. Вы были очень-очень красивы. Вы и сейчас красивы. Во всяком случае, достаточно красиво, чтобы нравиться мужчинам. У меня было тысяча возможностей для разного рода приключений. Думаете, мне этого не хотелось? И тем не менее, будучи дважды замужем, я оба раза была верной женой. Я делала выбор». «Все, что мне нужно», — произнес Фонтен, — «это побыть немного одному и собраться с мыслями».